Глава 6 Горчицкий лагерь в Вульке. Октябрь 1942 Мы вышли из главных ворот гетто. Они были открыты. Не было ни еврейской полиции, ни польской, ни немецкой. Все, как говорил отцу полицейский капитан. В критический момент он оказался настоящим другом нашей семьи, и в то же время он руководил коллаборационистской полиции, притеснявшей нас все эти годы и помогавшей вывести моих родных, как и всех остальных кожницких евреев, из города. Отец нагрузил нас так, что мы с трудом могли унести вещи. Оказавшись вне гетто, мои братья решили вернуться и забрать остальные инструменты. Я был против этого, но они настаивали, считая, что у нас еще есть время и оставили меня ждать их. Они явились еще одним полным саквояжем. Отец хотел, чтобы они забрали все. Чтобы попасть на шоссе, нам нужно было перейти небольшую речку. Вода доходила почти до колен. Затем мы сняли нарукавные повязки и стали ждать, чтобы какой-нибудь крестьянин на телеге подвез нас. Я остановил первого проезжавшего мимо и попросил его подвести нас по дороге несколько километров, предложив ему десять злотых. Он затребовал двадцать. Я согласился. Какой же тут кинстим торг. Мы положили в телегу багаж и забрались на нее сами. Мы не сказали ему, куда и зачем мы едем. Может, он и смекнул, что мы евреи, но вел себя так, будто не догадывался об этом. Это было нам на руку. По нашей просьбе он высадил нас на шоссе, и дальше нам предстояло пройти несколько километров по каменистой неудобной дороге по направлению к лагерю. Идти было трудно из-за тяжелого багажа, чемодана, саквояжа и коробки. Тяжелый чемодан, нагруженный часовыми инструментами, был около 2,5 фута, 75 сантиметров длиной. У нас даже имелась машина для изготовления вручную пластиковых стекол для часов. Она была размером примерно с чайник. Фантастический аппарат. Нужно было измерить часы, вырезать по размеру круг из целлулоида и, действуя руками как плоскогубцами, придать стеклу необходимую форму. Пластик более долговечен, чем настоящее стекло. До того, как его стали использовать, мы продавали много обычных стекол. С появлением прочного целлулоида их стали меньше покупать, а это хуже с точки зрения нашего дохода. Помимо чемодана мы несли с собой коробку с разными материалами, применявшимися в часовом деле. Исправных часов у нас было немного, в основном старые экземпляры, механизмы, стрелки, балансиры и прочие детали. Одежды мы взяли мало, практически только то, что на нас. По одной паре брюк у каждого, обувь, куртка плюс пара рубашек. Мы с мелихом были обуты в ботинки на высокой шнуровке, доходившей до лодыжек, Мойша в кожаные сапоги почти до колен, пригодные для работы в воде. У меня также имелся картуз с дошиком, козырьком. Запас личных вещей был минимальным. Мы старались оставить место для инструментов и материалов, понимая, что только благодаря им сможем хоть как-то выжить. Малка дала каждому из нас по перне, пуховому одеялу и подушке. Набитая пухом перна в сложенном виде занимала очень мало места. Я не помню, чтобы мы брали с собой зимнюю одежду, но все же она была. Когда похолодало, у каждого из нас было хорошее пальто. Когда мы уходили из дома, еще не похолодало. В сентябре по вечерам было тепло. После долгого пути мы прибыли к воротам горчицкого лагеря. Часовых не было, охраны не было. Мы со всем багажом просто прошли на территорию. Никто даже не посмотрел на нас. Рядом с бараком на земле лежали люди. Внутри все было заполнено. Стояла темнота, и все спали. Мы положили вещи и пошли искать Лещинского, начальника работ. Не сразу удалось разыскать место, где он спит. Мойша разбудил его и попросил прямо сейчас зарегистрировать Мейриха и меня. Мы боялись, что немецкие жандармы придут и в лагерь. Он ответил, «Я понял, мы внесем вас в списки. Сейчас это сделать невозможно, но не волнуйтесь. Я пока не слышал о том, что немцы собираются обыскать лагерь. Идите, прилягте, где сможете, а завтра утром мы внесем вас двоих в книги, так что вы будете приписаны к лагерю». Мы проследим за этим. В эту ночь мы и не собирались ложиться. До утра тихо говорили о том, что сейчас происходит дома. Оказались ли слухи правдивыми? Провели немцы акцион или нет? С первыми лучами солнца мы встали у стены с колючей проволокой на краю лагеря и смотрели, как крестьяне в нарядной одежде едут в кожнец Было воскресенье. Они направлялись в церковь. Примерно через полчаса мы увидели, что эти же люди возвращаются. Мы окликнули их через стену и спросили, «Почему вы вернулись домой так рано? Обычно вы приезжаете после мессы примерно через два с половиной часа, а сейчас прошло всего минут тридцать». Мы догадывались, что нам ответят, но хотели знать наверняка. Некоторые из них... Не желали с нами разговаривать, но трое, мужчина и женщина, остановились и со слезами на глазах рассказали о том, что слышали. Весь город окружен гестаповцами. Проникнуть внутрь или выйти наружу невозможно. В гетто творятся ужасные вещи. Мы заплакали. Мой друг Хамейра Зальцберг тоже оказался в этом лагере и прибился к нам. Этим воскресным утром все в лагере рыдали. А что еще можно делать? Одни говорили, что всех обитателей гетто увезли на восток на работы. Другие полагали, что всех убили. Конечно, сразу поползли слухи о том, что немцы придут и за нами. Наш лагерь располагался недалеко от железнодорожных путей. В полдень мы услышали свисток паровоза, и звук проходящего поезда. Мы знали, что больше никогда не увидим своих родителей. И неизвестно, скоро ли нас постигнет та же судьба, что и их. Лещинский, как и обещал, зарегистрировал нас в горчицком лагере в качестве рабочих в то же утро. В понедельник был обычный рабочий день. Мы слышали от поляков, ездивших в кожнец, что в гетто немцы выволокли всех евреев из домов и выстроили на улице. Каждому было приказано взять с собой только небольшой чемодан. Затем их погнали на вокзал и набили, как селедку, в бочку в товарные вагоны. Лежачих больных и только что родивших женщин, которые не могли встать, немцы расстреливали прямо в постелях. Кожнец был Юден Райн зачищен от евреев. В нем осталось лишь около 150 молодых людей. Им полагалось вынести вещи из оставленных еврейских домов. Работы в Горчицком велись, чтобы углубить дно реки и укрепить ее берега. Это позволило бы избежать наводнения в дождливое время года. От русла отходили каналы, которые должны были орошать поля. Каждое утро мы заходили в воду и копали лопатами. Мне эта работа давалась с трудом. В бригадах было примерно по 25 человек. За каждой надзирали один поляк и один еврей. Поляк был чем-то вроде инженера. Еврей проверял выполнение работ. Они иногда били нас, но не слишком сильно. Ни палки, ни плетки у них не было. Горчицкий лагерь находился... Под управлением поляков работали в нем только жители кожницы. Немцев здесь не было. Организовано здесь все было плохо, не похоже на лагерь. Можно было ходить, куда вздумается, даже сбежать. Кормили плохо. Еда всегда была холодной, порции маленькими. Но, в конце концов, можно было самим покупать еду у поляков. Когда мы оказались в лагере, Здесь работало около двух сотен жителей кожницы, в основном евреи. Последние недели и дни перед эвакуацией гетто в Горчицкий прибыло много новых работников, таких как мы, спасающих свою жизнь. Здесь царил хаос. Мест в бараках не хватало, так что мы часто спали на улице под холодным октябрьским небом, накрываясь, чтобы согреться пернами, которые нам дала Малка. Мы ничего не знали о Треблинке. Мы подозревали, что нечто происходит с целыми поездами евреев из эвакуируемых городов. Ходили слухи о лагерях смерти. Но никто не мог сказать, я видел это своими глазами или сослаться на того, кому было достоверно известно, что случилось с людьми. Дней через 10-12 после нашего прибытия в Горчицкий лагерь посреди ночи в него тайком прошли двое молодых людей. Я знал одного из них по совместной учебе в польской общественной школе. Они рассказали, что их вместе с другими немцы загнали в поезд при ликвидации Кожницкого гетто. Этот поезд увозил всех евреев нашего городка. Более десяти тысяч, молодых и старых, мужчин и женщин. Они проехали какое-то расстояние в сторону России, несколько сотен километров. Поезд остановился у лагеря, на табличке было написано «Треблинка». Эсэсовцы открыли двери с криками «Раус! Раус! Вон, выходите!» Они стреляли в воздух и в людей сгрудившихся в вагонах. Когда кожницкие евреи вышли из поезда, немцы выстроили их и заставили слушать речь. «Вас привезли на работы. Все, что у вас есть с собой, деньги, золото, бриллианты, ювелирные украшения, положите на землю перед собой. Не оставляйте ничего в карманах. Снимите одежду и оставьте ее там, где стоите». Вас проведут в душевую комнату. Там вы помоетесь и получите новую одежду. Затем вас отведут в лагерь. В лагере детей до 10 лет отделят от взрослых. Они будут посещать специальную школу. В 7 часов вечера вы будете встречаться со своими детьми и проводить с ними остаток дня. Все вы, кроме детей до 10 лет, будете работать по 12 часов в день. Но вам повезло, что вы попали сюда. Вы переживете войну. Немцы отобрали сотни-две молодых людей, примерно от 18 до 25 лет, в том числе и этих двоих парней, и приказали им собрать оставленную одежду и побросать ее в пустые вагоны поезда. Их предупредили. Не подбирайте ничего, не заглядывайте в карманы. За неповиновение — расстрел. Пока эти 200 парней забрасывали вещи в товарные вагоны, немцы приказали остальным идти вперед. Десять тысяч мужчин, женщин, детей, обнаженные, на маленькой дорожке к длинной постройке, похожей на сарай. Двойные двери отворились. Это было похоже на огромный ангар, способный вместить все 10 тысяч человек. Эсэсовцы закрыли двери. Двести ребят, работавших у поезда, видели, как несколько эсэсовцев поднялись на крышу и что-то там делали, но не различали, что именно. Никто из них не знал, что это была газовая камера. Конечно, там был какой-то выключатель, подающий отравляющий газ в ангар. Прибывшие молодые люди рассказали нам, что слышали крики и вопли, раздававшиеся из газовой камеры, это было ужасно. Прошло примерно полчаса, пока все умерли. После этого немцы надели противогазы и зашли внутрь. Туда же заехали большие своего рода моторизированные ковши-бульдозеры, чтобы собрать трупы. Эсэсовцы приказали другим евреям-заключенным убрать тела и сбросить их в длинные открытые рвы. Камеру очистили, трупы лежали во рвах. Их облили бензином и подожгли. Наши двое ребят, видевшие все это, решили попробовать бежать. Они сказали нескольким напарникам, с которыми сблизились теснее, Мы собираемся запрыгнуть в поезд, когда эсэсовцы отвернутся. Если хотите, давайте с нами. Но те, кто останется, пожалуйста, закидайте нас сверху одеждой». Никто не присоединился к ним, но все согласились помочь. Эти двое залезли в товарный вагон под гору одежды. Потом немцы выпустили несколько пуль по каждому вагону на случай, если кто-то спрятался внутри. Ребята лежали на полу. Они слышали звук выстрелов и подумали, что их могут ранить, но долго лежали, не двигаясь. Наконец эсэсовцы закрыли двери вагонов, и поезд тронулся на запад, в сторону Германии со всей этой одеждой, деньгами и другими вещами в карманах. Через несколько часов... Беглецы стали ощупывать себя, нет ли где раны. Боли они не чувствовали. Каким-то чудом пули миновали их. Они выбрались из-под кучи вещей, смогли дотянуться до маленьких окон и сорвали колючую проволоку, прикрепленную снаружи. По очереди один за другим они выскочили из окна. Это было около полуночи. Они договорились, что первый из прыгнувших пойдет вперед по ходу поезда, а второй отправиться назад в противоположном направлении. Им удалось благополучно выбраться из поезда и встретиться. Шли они только по ночам, а днем прятались в лесу. Идти пришлось больше недели, но наконец они добрались до кожницы и затем до горчицкого лагеря. Эту историю слышали все евреи в нашем бараке. Впервые за все время мы получили свидетельства очевидцев, веские доказательства того, что наших родных убили в Треблинке вместе с остальными кожницкими евреями. До этого мы старались сохранять хоть крупицу надежды на то, что близкие живы. Теперь же, помимо скорби и боли, вполне естественных чувств, связанных с личной утратой, мы испытали ужас, так как окончательно осознали, немцы планомерно истребляют всех евреев в Польше. Только в этот момент мы поняли, с угрозой какого масштаба столкнулись. Позже те же спасшиеся ребята подробнее рассказали, что случилось с моей семьей, когда евреев увозили из Кожницы. Немцы заранее объявили, что оставленные в домах больные будут расстреляны. Малка наняла тележку с лошадью, чтобы довести парализованную мать до станции. Также нам стало известно, что отца отвели в сторону, так как знали, что он был ювелиром, и приказали ему предъявить все нехитрые пожитки, которые он захватил с собой в дорогу. Его раздели до нога и тщательно обыскали. А потом Затолкали в вагон. Было слишком поздно думать о том, чтобы спасти наш городок. Но есть же и другие местечки, еще не эвакуированные немцами. Мы решили предупредить их жителей о поставленном на конвейер массовом убийстве евреев в Треблинке и попросить передать эту весть дальше. Покинуть горчицкий лагерь было нетрудно — Но мы жили среди польского населения, равнодушного к нашим бедам. Заметив оказавшегося вне лагеря в лесу человека, поляки вполне могли выдать его немцам. Они получали два фунта сахара в качестве платы за еврейскую жизнь, и многие из них не стеснялись получать такую награду. Казалось им по душе тот факт, что немцы нас уничтожают». Однажды крестьянин, часто посещавший раньше нашу лавку и живший неподалеку от лагеря, проходил мимо места, где мы работали. Он увидел, как я вожусь около канавы и сказал, «Ой, у меня сломались ходики. Если придешь ко мне домой и починишь их, я накормлю тебя». Я пришел к нему и починил часы. Он накормил меня, и когда я попросил хлеба для своих братьев, дал мне его. Я предложил ему все, что у меня было, чтобы он спрятал нас где-нибудь под землей и помог скрываться. Я обещал ему еще больше после войны, если мы выживем. Но он сказал, я не буду прятать евреев, подвергаясь риску быть расстрелянным. В общем, можно сказать, что он оказался хорошим человеком, хотя бы потому, что не донес на меня оккупантам. Мы пробыли в Горчицком всего несколько недель. Однажды во время работы на канале раздался рев тревоги. Польский надзиратель загнал всех в лагерь, где немецкие полицейские и эссовцы выстроили нас и дали 15 минут на сборы. Мы подумали, это конец. Они, безусловно, собираются отвезти нас на поезде в Треблинку и там убить. Один парень пытался бежать, но они его застрелили на наших глазах. Мы взяли с собой только то, что могли унести. Более крупные вещи пришлось оставить. Когда устроили перекличку, пятеро человек, из стоявших в заднем ряду, попытались бежать. Они легли на землю и проползли под забором. ССовцы заметили их, когда те были уже по ту сторону ограды и застрелили всех. Нас посадили в открытые грузовики и привезли на Любельскую улицу в центре Кожница. Ворота гетто были распахнуты, а внутри не было видно ни единой живой души. Оно было похоже на кладбище. Мы проехали мимо разбитого окна нашего покинутого дома, В конце Любельской улицы занавески развивались по ветру. В последний раз нам довелось видеть дом. То был конец нашего кожницкого мира. За пределами гетто польский город Казиниция жил своей жизнью без евреев. Поляки разъезжали на велосипедах и конных повозках. Вскоре мы оказались на улице, ведшей к железнодорожному вокзалу, но грузовики повернули не к станции, а на шоссе. Так мы поняли, что нас пока не посадят в поезд.